«Вы пришли, а нам тут щас с усыдами житы. Обживоны ничего не забывают». «Зря вы тут ищите, никто вам ничего не скажет. Вы ушли, а нам тут еще соседями жить, а уж они ничего не забывают». Украинский. Так что можно было считать, что день прожит зря. Уж подъезжая на автомобиле к штабу дивизии, двухэтажному кирпичному особняку с низеньким мезонином без окон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 Буркнул Тимофей, соображая, в какую сторону повернется разговор. «Знаешь, как бойцы про нас шутят? Говорят, что ручка у нас — главное оружие. как это тебе?» «Да, я об этом слышал», — сдержанно ответил Романцев. Улыбаться не хотелось. Что-то было не до веселья. Да и откуда ему, собственно, взяться? «Что ты такой напряженный, капитан? Расслабься. Или чего-то видишь за собой. Колись, пока не поздно».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 Начнет вспоминать мнимые и явные грехи, а там глядишь и выложить нечто такое, чего от него совсем не ждут. Товарищ подполковник, нахмурился Тимофей. Если вы считаете, что я пришел сюда для того, чтобы... Да не кипишистый, а то не дай бог наговоришь что-то мне сейчас всякого, а потом тебя задержать придется до выяснения обстоятельств. Ха -ха. Чего ты опять хорохоришься? Шутки у меня такие, профессиональные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 Пусть будет на «вы». А вы бы не могли мне сказать, капитан Романцев, при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?» Свою службу Тимофей Романцев начал в Киевском особом военном округе. Так что Украина для него была не чужой. Именно здесь, в июне первого года, он встретил войну в составе Криворожского стрелкового полка 26-й армии под командованием генерал-лейтенанта Костенко.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 «Надо сказать, довольно увлекательное чтение. Но в них вы рассказали далеко не все». «И что же именно я упустил?» «Капитана Рогова помните?» «Помню», — негромко произнес Романцев. Капитан Рогов прибился к его группе с двумя бойцами сразу после окружения. О себе он рассказал немного и очень неохотно. Воевал в 140-й стрелковой дивизии на должности командира батальона». Под Уманию дивизия была разбита танковой колонной и рассеяна, а сам он, получив серьезную контузию, долго пролежал без беспамятстве. А когда пришел в себя, попытался выйти к своим, шел ночью, чтобы не быть обнаруженным. Несмотря на офицерские погоны, он безоговорочно принял командование Романцева. Но однажды к Тимофею подошел старшина с обожженным лицом и посоветовал присмотреться к Рогову. «А в чем дело?» — удивившись, спросил капитан. «Фотографию я у него видел» а на ней издания немецкие, и не по-нашему на них написано». «Это все?» «Нет, не все. На этих фотографиях дети. Уж больно он смотрел на них любовно. Я по взгляду понял, что они его. А еще он от нашего табачка морду ворочает». «Так может, он не курящий?» Усмехнулся тогда Романсов. «Курящий он», — убежденно заверил старшина. «Вот только когда закуривает, всегда в сторонке садится». «И почему, по-твоему?» — А потому что дым от этого табачка у него не наш, а немецкий. Я такой дым сроду не нюхал. А вы бы его допросили, товарищ старший лейтенант. — Ой, не нравится он нам. Честно вам скажу, мы тут решили, что примем свое решение правильное. — А вы уж не обессуете, товарищ старший лейтенант. Боимся, как бы под пули нас не завел. — Пойдем посмотрим, — сказал Тимофей. Капитан Рогов сидел немного в стороне от остальных бойцов. При приближении Романцева и старшины его лицо слегка напряглось. Или все-таки показалось? «Вы коммунист?» – спросил Романцев. Как и всякий настоящий офицер. Спокойно отреагировал Рогов. «Покажите ваш партийный билет». «Вы его уже смотрели». «Нет, я смотрел ваш военный билет». Вопрос о партийном билете был задан не случайно. В случае пленения при первом же обыске обладателя партийного билета немцы расстреливали без промедления. Так что, оказавшись в окружении, многие избавлялись от партийного и комсомольского билетов, как от неминуемого смертного приговора. Берегли только настоящие коммунисты. Такая уж была обстановка. «Хм», — Рогов. — «понимаю, к чему вы клоните. Он зашит у меня за подкладкой. Мало ли чего может случиться. Не рвать же мне ткань». «А вы порвите», — настаивал Романцев. «Сейчас как раз тот самый случай». Разговор двух офицеров привлек внимание остальных бойцов. Собравшись в полукруг, они ждали, чем закончится напряженная беседа. Романцев обратил внимание, что многие из красноармейцев взирали на Рогова с откровенной нелюбовью. Чем же он так не угодил им? «Ну, если вы настаиваете», — равнодушно пожал плечами капитан и, разорвав полы гимнастерки, вытащил из него партбилет, завернутый в холщовую и несвежую тряпицу. «Извольте взглянуть». Протянул он документ. Романцев внимательно осмотрел партбилет, пролистал страницы. Фотография приклеена должным образом ни смазанных печати, ни подтертостей в персональных данных. Листы тоже все на месте. Все, как полагается, не придерешься. Рогов беспокойства не проявлял. Напротив, взирал с интересом, даже слегка улыбнулся пару раз. «Возьмите», — вернул Тимофей партбилет. «Значит, убедились», — усмехнулся Рогов. Вот только жаль, иголки с ниткой нет. Не знаю, как их зашивать. Хочу напомнить, — уже строже произнес Романцев, — партбилет держится не на заднице, а хранится на груди у самого сердца. У вас есть еще фотографии? Покажите мне их. В этот раз по лицу Рогова пробежала едва заметная тень. Это не был страх или нечто ему родственное. Но вот фотографии показывать он определенно не желал. Предположим, и что с того? Мне бы хотелось на них взглянуть. «Товарищ старший лейтенант», — произнёс Рогов, слегка повышая голос, «А вы чувствуете разницу между общественным и личным? Это мои фотографии, и показывать я их никому не собираюсь». И снова усмехнувшись, добавил, «Если только партийное собрание не обяжет». Капитан оставался весел, что никак не вязалось с его лицом, продолжавшим хранить суровое выражение. Присутствовало в нём какое-то барство, отличавшее от остальных командиров, и это злило. Вот только эмоции следовало упрятать поглубже. «Прекрасно представляю», — отозвался Тимофей властно потребовал. «Фотографии». Пожав плечами, всем своим видом давая понять, что подчиняется насилию, Рогов расстегнул на карман гимнастерки, вытащил из него два снимка и протянул их Романцеву. «Только, пожалуйста, поаккуратней, они у меня единственные». На первой фотографии была запечатлена миловидная женщина по обе стороны от которой стояли мальчишки лет восьми и десяти. Наверняка ее дети. Уж слишком много на ее лице было отображено любви. Позади них возвышалось здание с полукруглыми балконами и богатой лепниной, на которой польскими буквами было написано «Лавка». На втором снимке женщина держала одного малыша на коленях, а второй, немного постарше, стоял рядышком. «Кто это?» «Моя жена и дети». «За границей отдыхаем?» «Это Львов». Там находится мой дом. Это раньше он был за границей. До 19 -го года город был под властью Габсбургов. С 19 по 39 в составе Польши. А вот с 22 сентября 39 по 41 он вошел в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Со значением произнес Рогов. «Разумеется, со всеми людьми, что там находятся. Я такой же советский гражданин, как и вы». «Кстати, вы должны об этом помнить. Ведь именно 6 армия Киевского особого военного округа вошла во Львов. Ведь вы же в этом округе служили». «Вот только в отличие от вас, день вхождения нашей армии во Львов я не помню», — Натянуто произнес Тимофей, ощущая какое-то внутреннее сопротивление капитана. «Все так, товарищ старший лейтенант, потому что Львов — это не ваш родной город. Что было со мной дальше? Дальше окончил школу красных командиров» и мне было присвоено офицерское звание. Воевал на зимней войне. Война с Финляндией. А вас что-то беспокоит? Доводы основательные, веские. С такими не поспоришь, но сдаваться просто так не хотелось. А табачок у тебя откуда? Сурово спросил угрюмый старшина с обожженным лицом. А чем тебе мой табак не нравится? Уж больно дым от него ароматный идет, как от немецкого. «Боец, а я смотрю, вы эксперт по табаку. Может, потому что вы, кроме дедушкиного самосада, ничего другого и не курили? А я вам могу сказать, что курил и немецкий табак, и российский. Доводилось курить американские, даже сигары. Их премьер-министр Великобритании особенно уважает». Поморчившись, Рогов добавил. «По мне так сигары дрянь редкостная, хотя табак крепок. Лично я предпочитаю балканский табак, герцеговина флор. Слышали о таком? У него аромат особенно приятен». «Герцеговина — это местечко такое в королевстве Югославии. А табак этот сам товарищ Сталин курит. Не станете же вы всех, кто курит этот табак, в шпионы записывать вместе с товарищем Сталиным. С ухмылкой поинтересовался капитан Рогов. «Ты товарища Сталина не трожь!» — подался вперед старшина. «Оставить!» — гаркнул Тимофей. «Нам еще собачица между собой не хватало. Все, разошлись, это приказ». Считаю вопрос закрытым. Документы у капитана в порядке. Проверил. А что касается герцеговины Флор, так его действительно товарищ Сталин предпочитает. Красноармейцы расходились неохотно, явно разочарованные результатами следствия. Последним отступил и обожженный старшина. «Не нравится мне твоя слащавая рожа, капитан». Хмуро обронил он напоследок. «Чувствую, смердячина от тебя тянет». «Мне твоя тоже не нравится, старшина. Но не убивать же из-за этого». «У нас еще будет с вами возможность поговорить пообстоятельнее, когда мы выйдем к своим. Вот только до них сначала добраться нужно», — сквозь зубы процедил тот. До самого вечера, забравшись в глубину лесной чащи, пережидали проходящие мимо немецкие колонны, двигавшиеся нескончаемым потоком на восток. Иногда приносимые порывами ветра были слышны звуки далекой канонады, а значит, фронт отодвинулся дальше километров, На сто, и двигался он быстрее, чем они шли. Нужно было пройти это расстояние и при этом остаться в живых. Отряд Романцева был разношерстный по возрасту. По военной специальности, по месту службы, по жизненному опыту, по характеру тоже были разные. Кто замыкался, а кто-то вдруг начинал проявлять характер. Среди бойцов выделялся старшина с обожженным лицом, воевавший еще на Ахалхенголе, строптивый, Дерзкий, нетерпевший слов, сказанных поперек. Но к Романцеву относился уважительно. Несколько человек были артиллеристами, прошедшими финскую войну. Немало было совсем молодых бойцов, призванных перед самой войной. «Товарищ старший лейтенант», — подошел к Романцеву старшина, — «мы тут с бойцами поговорили. У них такое же мнение, как и у меня. Не верим мы капитану. Есть в нем что-то гнилое». «Народ подобрался непростой, спорить я с ними не стал, но хотел бы предупредить, если с этим Роговым что-то случится, не подумайте, что это я». «Я тебя понял, старшина, не подумаю». Кивнув, старшина отошел. Сумерки стремительно сгущались. Минут через пятнадцать следовала выдвигаться, да и на дороге было не так шумно. Можно было ее пересечь и идти дальше на восток. Бойцы, не дожидаясь команды, затушили небольшой костерок, Проверили в который раз оружие, подтянули все ремни, подправили обмундирование, готовясь к длительному переходу. Капитан Рогов оставался вызывающе бодр. И, похоже, предстоящий переход его совсем не угнетал. Доброжелательно улыбнулся подсевшему рядом Романцеву и предложил табачку. «Может, закурить, товарищ старший лейтенант?» «Как-то оно помогает». «Не время», — отозвался Тимофей. «Скоро выходим. Будем идти всю ночь». В глазах Рогова сквозило некоторое ожидание, видно догадывался, что Романцев подсел к нему не случайно. Но разговор не торопил, терпеливо ждал, когда Тимофей заговорит о главном. В свою очередь Романцев внимательно присматривался к Рогову. Гордец, упрямец и, похоже, ничего не боится. Трудно разгадать, какие именно черти поселились у него в душе. В сравнении с остальными, выглядевшими подавленными от долгого унизительного отступления, Капитан смотрелся молодцом, словно сбитые в дорогах ноги не про него. Даже иной раз посвистывал какую-то замысловатую опереточную мелодию, чем невероятно раздражал измотанных бойцов. Складывалось впечатление, будто капитан идет не по захваченной врагами территории, а участвует в боевых учениях. Вот сейчас закончится очередной марш-бросок, и можно будет малость передохнуть, утереть под солба и потравить какие-то забавные житейские истории. Вот только нет никаких учений, а есть война, где можно в любую минуту получить пулю в живот или напороться на мину. Нужно топать к своим, несмотря на голод и смертельную усталость, чтобы собраться силами и гнать врага в обратную сторону. Тут вот какое дело. У меня к вам претензий никаких нет. Люди бывают разные, и нужно это принять. Но бойцам всего этого не объяснишь. Я не могу за них ручаться и контролировать целую ситуацию тоже не в силах. «Кажется, я вас понял. Вы хотите, чтобы я ушел?» — перебил Рогов. «Иначе меня могут убить. Если быть предельно откровенным, то да». «Нечто подобное я предчувствовал», — кивнул Рогов. «Уж больно взгляды бойцов мне не нравятся. Хорошо. Буду плестись где-нибудь в хвосте, а там просто уйду в лес. Надеюсь, не повторю тех ошибок, что были в вашем отряде». «Спасибо за предупреждение». Еще через полчаса отряд Романцева двинулся на восток. Капитан Рогов пристроился замыкающим. А когда Тимофей оглянулся, мино через пятнадцать, то его уже не было. Более он с ним не встречался. «Что вы можете сказать о Рогове?» «Капитана Рогова я знал всего лишь несколько дней. Бойцы его не любили, в чем-то подозревали». Но я проверил у него документы, в том числе партийный билет, и не нашел ничего такого, что могло бы подкрепить их подозрения. Правда, он был не похож на остальных, это надо признать. Было в нем какое-то барство, не знаю, откуда оно в нем. Потом мне стало известно, что бойцы просто хотят устроить над ним самосуд. И чтобы этого не произошло, я посоветовал капитану уйти из отряда. Во время одного из переходов он затерялся в лесу. Как дальше сложилась его судьба, я не знаю». Больше его не видел и ничего о нем не слышал. Все это я уже подробно рассказывал при первом разбирательстве. Да, мы проверили. Капитан Рогов пропал без вести. Здесь моей вины нет. Без вести пропал не только он один. Ему не повезло. Повезло другим, мне, например, и моему отряду, сумевшим выйти из окружения. А ведь порой казалось, что это невозможно. В вашем отряде много было офицеров? Семеро. «Но подчинялись бойцы только вам, несмотря на то, что они были старше по званию». «Так точно. Были и такие офицеры, которые отсеивались по ходу движения. Их тоже было много. Всех не запомнишь», — хмуро ответил Романцев. «Много было перестрелок. Однажды вошли в деревню, а там немцы. Устроили за нами погоню с разыскными собаками. На силу оторвались. Пришлось пробираться через топки и болота, где и тропы-то никакой не было». Немного помолчав, он добавил Но я помню лицо каждого бойца, которого вынужден был отправлять на смерть. «У нас нет никаких претензий к вашим поступкам во время выхода из окружения. Действовали вы как опытный офицер», — ровным голосом признал подполковник Кондратьев. От приятельской интонации не осталось и следа. Сейчас с ним разговаривал искушенный оперативник, имевший железную хватку. Для Кондратьева этот разговор был сродни шахматной партии, которыми он баловался в редкие минуты отдыха. Имея он на Романцева что-нибудь поконкретнее, беседа протекала бы в другом ключе. Чего же он тогда от него хочет? Все красноармейцы, выведенные вами из окружения, в один голос утверждали, что у вас ярко выраженные лидерские качества, установили железную дисциплину, пресекали всякую партизанщину. Да, это так. Если бы случилось как-то по-другому, то наша встреча просто не состоялась бы. Кондратьев очень внимательно посмотрел на капитана, потом взял со стола лист бумаги и продолжил. «Но тут вот какое дело. Политрук Заворухин пишет, что вы приказали расстрелять перед строем двух красноармейцев, их фамилии Хворов и Мустафин. Это правда? Или он все-таки вас оговаривает?» Упомянутый случай произошел на 17-й день окружения неподалеку от села Хавроши, когда они пробирались к основным частям. Двигались лишь ночью, опасаясь быть обнаруженными, а днем, спрятавшись в укрытие и выставив караул, отдыхали. Существовал большой риск напороться на минные поля, но, видно, удача была на их стороне, а, может, просто поступали крайне осмотрительно, стороной обходя подозрительные места. Едва ли не каждую ночь приходилось вступать в кратковременные перестрелки, но немцы, увлеченные наступлением по всему фронту, не особенно отвлекались на мелкие группы частей Красной Армии, находящиеся у них глубоко в тылу. Рядовые Хворов и Мустафин заступили в караул, когда отряд устроился на длительный привал. Следовало осмотреть и перевязать раненых бойцов, отдохнуть, перекусить из скудных запасов и решить, как действовать дальше. Связь с командованием пропала. Но штаб округа эвакуировался в Перятин. Значит, нужно было следовать в этом направлении. Во время проверки постов выяснилось, что часовые, прихватив с собой несколько гранат и патроны, скрылись в лесу. Организовывать преследование было опасно. Решили упрятать следы своего пребывания и незамедлительно двигаться дальше. Еще через два дня на сбежавших бойцов натолкнулась разведгруппа, вышедшая в дозор. Разбив небольшой бивак, дезертиры спали под открытым небом, отложив карабины в сторону. Их тотчас час обезоружили, связали и привели в расположение отряда. «Нет, все было не так. Я их не расстреливал», — глухо произнес Романцев. «Ах, вот как!» — удивился подполковник. «Вы хотите сказать, что политрук Заварухин слукавил?» «Правильнее сказать, у политрука Заварухина проблемы с памятью. Нам было жаль патронов. Я приказал их повесить. А потом, в том месте, где мы находились, шуметь было нельзя». А вам известен приказ товарища Сталина о командирах, злоупотребляющих своей властью. Вместо того, чтобы заниматься воспитательной работой, использовать метод убеждения, они просто подменяют повседневную разъяснительную беседу откровенными репрессиями. Строгим тоном проговорил Кондратьев. Вам известно, что в результате самодурства или просто из-за вседозволенности некоторые офицеры перешли через край. Подняв напечатанные листы, он продолжал: Вот здесь у меня лежит донесение, что командир полка застрелил сержанта только потому, что тот медленно слезал с машины. Видите ли, чести ему особо не оказал. А этот сержант был геройский парень. Раньше времени из госпиталя выписался после ранения в руку, чтобы в свою часть попасть. Рука у него не зажила как следует, поэтому он и не смог быстро сойти с кузова. Да вот на свою беду натолкнулся на такого офицера-самодура». Полковника, конечно, судил трибунал, наказали по всей строгости, но сержанта очень жаль. А вот другой случай. Вытащил Кондратьев из кипы бумаг еще одно донесение. Полковой комиссар избил красноармейца только потому, что тот закурил в его присутствии. И таких записок с превышением полномочий у меня предостаточно. На каждый такой случай мы реагируем незамедлительно, и виновный получает по заслугам». Романцев нахмурился. Своей вины он не ощущал, действовал строго по уставу, а Кондратьев упорно уводил его в спорную зону, где озвученный приказ можно истолковывать двояко. «А как тогда прикажете относиться к предателям Родины? Мало того, что эти двое струсили, так они еще подвергли смертельной опасности своих боевых товарищей, расположившихся на отдых. Если бы мы не заметили вовремя их отсутствие, то немцы могли бы нас взять в плен или просто расстрелять спящими». «Такие случаи не единичны, и вы об этом знаете не хуже меня», выдержал Тимофей взгляд подполковника. «Меня смущает другое. Ваше решение попахивает партизанчиной, а вы все-таки командир регулярной армии, пусть и находившейся в окружении». «Предатели были приговорены и расстреляны данной мне властью в период боевых действий. На это тоже есть особый приказ товарища Сталина». Подполковник Кондратьев немного помолчал, после чего со значением произнес «Вижу, у вас есть ответы на все мои вопросы. Хорошие они или плохие, это уже предстоит решить. Но вы мне объясните такой случай. У одного из офицеров, влившихся в ваш отряд, обнаружилась немецкая листовка. Как же вы с ним изволили поступить?» Кондратьев обладал недюжинным чутьем, оперативной хваткой. Выбраться из его дружеских объятий было непросто — Впившись взглядом в Романцева, он старался подмечать малейшее движение лицевого нерва. Действительно, такой случай был. Речь идет о старшем лейтенанте, несчетном Глебе Валерьиче. Заслуженном офицере, награжденном финской орденом боевого красного знамени. «Вы видели его документы?» «Так точно. Ничего такого я не обнаружил. Военный билет был в порядке». «Продолжайте». Наша дозорная группа натолкнулась на него уже истекающего кровью в одном из оврагов, где он скрывался от немцев. Ранен он был в руку. Пролежал бы еще день-другой, и спасти его было бы уже нельзя. «Значит, вы с ним побеседовали?» «Да, записал его фамилию, имя, из какой он части. Все это зафиксировано в моем блокноте. Потом все сказанное мною подтвердилось особистами. Вы не интересовались, откуда он родом? Кто его родители?» В окружении было недополит бесед. Нам нужно было выжить. Что было потом? У нас оставались кое-какие медикаменты. Наш фельдшер обработал его рану, наложил чистую повязку. Дело пошло на поправку. Потом красноармеец Баширов доложил мне, что видел у несчетного листовку. А я вот полагаю, что вы ошибаетесь. У меня был обстоятельный разговор с бойцом Башировым. Он рассказал, что старший лейтенант был не курящим, И со слов Баширова, прежде чем Несчетный положил листовку в карман, он внимательно ее прочитал. «Баширов не докладывал мне о таких деталях. Хочу сказать одно. Когда я проверял у старшего лейтенанта документы, то никаких листовок не видел. Даже если она у него и была, то он использовал ее в качестве курева. Вам известно, что произошло между Башировым и Несчетным?» «Знаю, что они не ладили», — несколько устало произнес Романцев. «Всякие конфликты я старался пресекать в корне, но за всеми отношениями я уследить не мог. Может, между ними случилось что-то и посерьезнее, но я не в курсе». Что потом стало с этим несчетным? «К сожалению, он был убит в одном из столкновений». Выдержал Тимофей жестковатый взгляд подполковника. «Почему вы отказались от назначения в Москву?» «Мне поручено расследовать убийство старшего лейтенанта Григоренко, и я хочу довести дело до конца». «Вы свободны, товарищ капитан», — сухо произнес Кондратьев и уткнулся в бумаге. От казенной строгости подполковника на душе у Тимофея малость отлегло.